Глава 43. Королевство слепых. Часть 5. Красный Глаз отключил свой стелс-бак, появляясь на мостике на расстоянии меньше двух метров. Он подошел и слегка толкнул копытом выведенного из строя командира Анклава. «Замечу. Ты удивил меня!» — великодушно объяснил Красный Глаз. Мне было нужно, чтобы Анклав отправил несколько пегасов в зону моей досягаемости, но твоя сумасшедшая реакция полностью застала меня врасплох. Красный глаз наклонил голову к шлему от Лифа Я провел больше времени, с трудом приспосабливаясь к массовым убийствам Анклава, чем рассчитывал. — А чего? Во имя того, что ты там считаешь святым, ты еще ожидал? — раздраженно проворчал от поймены в ловушку внутри своей собственной брони, так же, как Стил когда я впервые разговаривал с ним. То, что ты планируешь, — не что иное, как уничтожение посева целой страны. Твоя мания величия угрожает пегасам огромным дефицитом и голодом. Ты стремишься стать величайшим массовым убийцей в истории Квестрии только для того, чтобы заявить о своем праве Но благодарны за солнечный день? — О, богини, я тоже собиралась сделать это. Мой собственный план не так уж сильно отличался. Такова цена? По сравнению с такой жестокостью, помощь, которую я оказывала по пустоши, бледнела от своей ничтожности. Воскрешение Эквестрии, отвел красный глаз прямо, требует жертв. Бессердечность его слов поразила меня. Да, я тоже планировал взять под контроль проект одной пегаски. Анклав должен быть остановлен. И Вельвет и Меди была права, нельзя положить конец чему-либо, Пока существует причина этого. Более того, пони-пустоши заслужили вновь увидеть солнце селестий, чтобы познать тепло и надежду, которая может принести лишь солнечный день. Но я не была таким же холодным, бессердечным созданием, которых я видела в обеих пони передо мной. Я знала то, чего не знали ни красный глаз, ни Оттем Лив, фактор, меняющий игру, который делал возможным исполнение моего плана без совершения чудовищного зла. Я знала о садах Эквестрии. Хотя, в конце концов, действия Анклава, так сказать, твои действия, хорошо послужили выполнению моего замысла. Спокойно злорадствовал Красный Глаз. Вы превратили самих себя в таких ублюдков, что после того, как я уничтожу вас, наше новое божество будет встречено как спаситель. Полковник Оттамлив начал материться. Может быть, я буду одним из тех, кто прикончит тебя? «Интересный факт», — сказал Красный Глаз, прерывая цепочку проклятий оттома. «Четыре пони стали образцами, из которых состояла богиня, но они не формировали ее равномерно. Богиня управлял один разум, одна воля. И не самый могущественный из всех четырех. Нет, тогда ими стало бы Twilight Спаркл. Вместо нее им была Трикси. И не просто Трикси, а Трикси Шоу Пони. Самая харизматичная из всех четырех». Я разделю божество с мученицей, желающей спасти всех пони, и безумной марионеткой. Он ухмыльнулся. Я верю в свой успех. Красный глаз посмотрел вверх на клетку. — Теперь можешь выйти. — Что? — запнулась маленькая пони в моей голове. — Я... но... — Да ну нафиг! Ее голова поникла, признавая поражение. Я отключила стелсбак и уставилась вниз на другого обитателя стойла. Красный глаз улыбнулся мне. «Ни единого шанса!» — резко сказал я. «Решать тебе?» — ответив он, удивив меня. «Подожди, ты даешь мне выбор?» Красный глаз подошел к перилам мостика, положил на них свои копыты и выгляделся в круговорот красок в цистерне внизу. «Конечно, даю». «Почему?» — я должна была знать. «Потому что меня и так ожидает тяжелая борьба с ним!» — кивнул он головой в сторону... обездвиженного от Эмлифа. И я не хочу бороться сразу с двумя образцами. К тому же, если ты сейчас согласишься, то я уверен, что с куда большей вероятностью ты станешь использовать божественность для помощи пустоши, великодушно правя, же будешь пытаться меня уничтожить из мелочной мести. И, наконец, потому... Красный глаз остановился, казалось, обдумывая свои следующие слова. «Потому что, в отличие от него...» Это не обязательно должна быть ты. Я моргнула. Раньше я была очень важна для него, а теперь он говорил, что не особо нуждается во мне? Что в конце концов я не была особенной? Хм. Я была уязвлена и одновременно почувствовала облегчение. В той клетке двадцать единорогов. Двадцать пять отборных кандидатов на роль единорога образца. Одного из них будет достаточно, но ты... Он смущенно фыркнул. «В тебе я не сомневаюсь. Представь мое удивление, когда судьба подбросила тебя в самый последний момент. Единорога, который не только имеет все необходимые качества, чтобы стать сильным образцом, но добровольно захочет быть частью божества и еще правления, действительно сделает новую Квестрию лучше и богаче. Я всегда знал, что рискую. Неважно, как тщательно я изучал, планировал и создавал... Непредвиденные обстоятельства неизбежно сводили все мои усилия лишь к броску игральной кости. Ты позволила мне застраховаться от возможных потерь лучше, чем когда-либо. Мой разум ухватился за одно из слов из его речи. Добровольно? Какого хрена я бы... Потому что ты боишься возможных последствий своего отказа, — сказал он просто. Ты уже знаешь, какой он. Ты не станешь рисковать тем, что может появиться божество с ним во главе. или другим пони, которого ты не знаешь, и который может быть столь же безжалостным. — Ты сказал, что он не сможет оспорить твое господство. — Напомнил я грустно. — Совершенно верно, — ответил Красный Глаз. — Но я буду править не один. Я говорил тебе до этого, для мира, который мы создаем, я монстр. Мне нет места в нем. Это будет твоя работа, помнишь? Он усмехнулся. Кроме того, я буду полностью поглощен контролем солнца, луны и погоды. У меня отвисла челюсть. Ох, дорогая! А как ты думала, я собираюсь передать тебе мое дело? Мои силы и мои последователи не будут верны новому лидеру просто потому, что я им прикажу. Но они будут верны новому мне и любой части меня. Я колебалась. Серьезно, Литл Пип? Ты когда-нибудь задумывалась об этом? Или ты просто считала, что я лгал?» Я оцепенела, отстраняясь от мира, будто бы он был где-то далеко. Как к оконам. Я была окутана сомнениями, смотря на реальность за туманенным взором. Я очнулась, когда красный глаз перекинул заднюю ногу через перила. «Стой!» — приказал я, доставая мало и прицеливаясь. «Да ты шутишь!» Красный глаз посмотрел на меня. Шок сменился презрением. Он смотрел в дуло, направленный ему промеж глаз. «Ты ведь шутишь, да?» «Нет», — сказала на полном серьезе. «Я выберу третий вариант, тот, при котором мне не придется волноваться о том, какие пони станут частью божества, потому что не будет нового божества!» «Стреляй уже!» — закричал оттомлив. Мы оба проигнорировали его. «Честно, Литл Пип?» — спросил Красный Глаз. «Ты хочешь приговорить всех пони-квестерей к пустоши?» Приговорить их к еще двум сотням лет бессмысленных сражений, бедности и лишений, которые закончатся смертью по прихоти рейдеров или монстров. Они нуждаются в тебе, Литл Пип. Что они будут делать без лидера? Что станет с ними без нашего руководства? Они не нуждаются в нас. Им не нужен Бог, чтобы спастись. Они сами могут спасти себя. Я восхищаюсь твоей веры, Литл Пип. Она такая искренняя. Но тебе пора повзрослеть. Была ли? Была ли я просто слишком наивной? Нет, сказала я медленно, пытаясь перевести мысли в слова. Может, наверное, пришла пора всем им повзрослеть. Я подумала о сообществе сумерек, сидевшем на сокровищах магии и не использующем их для помощи другим. Остальных рейнджерах, охотившихся на других пони в своем стремлении к накоплению технологий с прошлого, а новые плузи, готовы торговать с работорговцами и не поднимать копыта на ужасы, творящиеся в старой плузи прямо под их дверьми. Для пони-пустоши пришло время перестать быть такими эгоистичными и недальновидными, начать заботиться о собратьях, подавать копыта помощи и поддержки, работать все вместе, чтобы создать что-то большее и лучшее, не потому что их вынуждает, а потому что они сами хотят этого, для себя и для своих потомков. Я вспомнила слова Лайфблума «Это наша помощь». «Пришло время, чтобы они сказали пустоше съебывать отсюда!» Я подумала о рейнджерах Эпплджек и о словах Стил за «Сто или два». «Сегодня вы должны выбрать, кому ваша клятва служит». «Бросить эту позорную цель и перейти на мою сторону, подтверждая клятву верности защиты жителей Эквестрии». Я вспомнила слова Хаммейдж по радио «Ко мне поступают еще множество сообщений». Герои сомкнули ряды от разбитого копыта до Хуффингтона, чтобы противостоять ужасам небес. И знаешь что? Я продолжала говорить, потому что не могла остановиться. Я думаю, они хотят этого, они уже готовы. Ты показал им, что можно все восстановить, а я... А кто я? Я знаю кто. Я пример для них. Я не могла слушать хаммэдж без барабанной дроби в голове. Но говорить об этом и принимать это были совсем разными вещами. Я знала, что сама по себе не особенная, но моя репутация стала чем-то мощным. — А я их светоч, — сказала я наконец, переврав слова Хаммейдж и надеясь, что это не прозвучало тщеславно. — Мы сделали все, что могли. — Нет. Я еще не все сделал. Было еще одно важное дело, которое надо было выполнить. А здесь я уже разобралась. И с ним тоже. А теперь пришло время для папочки Красного Глаза и мамочки Литл Пип Свалить нахуй с их пути! Богиня, о чем я только что подумала, Фи, Самая неблагополучная семья всех времен. Я уже мысленно развелась с красным глазом. Красный глаз хихикнул, а потом добродушно засмеялся, обсмеяв мою причудливую короткую речь. Моя дорогая, литл пип, ты же сама не можешь в это верить. Не после всего увиденного. Если бы пони были способны на это, то давно уже бы все сделали сами. и они бы совсем не нуждались в нас. Он уставился вниз на светящуюся, переливающуюся жидкость. Если мы уйдем и оставим их на произвол судьбы, они снова разрушат все, вернувшись к тому же режиму, который господствовал в Экойстрийской пустоши эти две сотни лет. Пони. Красный глаз выхнул Пони никогда не меняются. Мы совершили ошибку, парировал я. Пони иногда делают их. Все мы совершаем ошибки. «У всех нас есть недостатки и слабости, но когда мы вместе, мы сильнее!» Я почувствовала подбодривающую тяжесть статуэток министерских кобыл в седельной сумке. «И вместе мы станем лучше!» «Мы должны стать лучше!» — добавила маленькая пони в голове. «Мы ведь пони!» «Как проникновенно!» — съязвил красный глаз, расположившись между перилами, даже вдохновляющий. «А теперь извините, но я собираюсь сейчас искупаться и вознестись!» Я предостерегающе подняла Мала Макинтош. — Она, отойди от края, или я прибью тебя. — Нет, не прибьешь, — сказал Красный Глаз спокойно. — По двум причинам. Во-первых, подняв копыта, он откинул повязанный на шее платок, предоставляя моему взору ошейник, идентичный тем, что были надеты на единорогах. — Потому что у меня есть вот это. Опустив Маломакинтош, Макинтош, я уставилась на киберпоне с непониманием. — Это ошейник со взрывчаткой, — объяснил Красный Глаз. Во время войны зебры одевали такие на пленных пони, а затем отпускали их на все четыре стороны. Оставалось лишь дождаться, пока пленники вернутся к своим, а потом — бум! Мне стало нехорошо. Я перевела взгляд на единорогов в клетке. Каждый из них лежал со смертельной ловушкой на шее. Все эти ошейники связаны между собой. Если хотя бы один будет обезрежен, или если пони, носящий его, умрет, то бабах! Взорвутся все. Красный глаз перевел взгляд на меня. Убьешь меня? Убьешь и их. Теперь я поняла, что новый сигнал, о котором сообщал мне мой Лум, был ничем иным, как частотой связи этих смертельных ошейников. А я-то думала, что знаю красного глаза. А если бы что-то пошло не по плану? Что, если бы Отом Лифу повезло, и он застрелил бы его раньше? Бум! Просто надев эту штуку на себя, красный глаз играл с жизнями единорогов подо мной. И эта игра становилась все отвратительнее. «Ты, возможно, могла бы попытаться обезвредить их одновременно?» — произнес он. «Могла бы?» «Я знаю, что ты достаточно хорошо владеешь телекинезом, чтобы одновременно проделать довольно тонкие операции с двумя дюжинами предметов. Но насколько хорошо ты разбираешься во взрывчатке?» он поимел меня! Блять, он поимел меня!» «Проклятие! Да я даже простую связку гранат вряд ли смогла бы обезвредить!» А во-вторых, потому что если бы ты смогла смириться с тем, что из-за тебя умрут невинные, то ты бы меня уже застрелила. Я люто, бешено ненавидела красного глаза. Все это было по-настоящему. Я... я собиралась сделать это? Маленькая пони в моей голове твердила, что нельзя просто позволить красному глазу победить. Но это звучало скорее как подростковая упертость или как какая-то упрямая гордость. Я не собиралась жертвовать этими единорогами, не говоря уж о будущем Пустоши, ради чего-то настолько эгоистичного. Да и правда, разве я не то же самое намеревалась сделать? Нет, не то же самое. Я старалась принести надежду Пустоши, изгнать всю эту тьму. Я была готова потерять все, что у меня было, даже хаммейдж, лишь бы сделать это ради всех пони в Эквестрии. Я не пыталась заработать славу или построить себе предистал. Своими поступками я никогда не ставила себя выше других. Но именно этого хотел Красный Глаз. — И кроме того, у меня твои друзья, — напомнил он мне. — В конце концов, я не повторяю своих ошибок. — Что ты сделала с ними? — спросила резким голосом. — Где Ксенит? Что то сделала с Вильветри -Меди. Что? — Не волнуйся, — начал заверять меня Красный Глаз. — Они в порядке? Все, все? Я послал за ними свою лучшую фиолетовую с приглашениями. Она сделала им предложение, от которого трудно отказаться. И твои друзья будут в порядке до тех пор, пока ты не выкинешь что-нибудь глупое. — Ага, как же. Они абсолютно беспомощны и полностью зависят от моих решений, — фыркнула пони в моей голове. У красного глаза была дурная привычка недооценивать моих друзей. Я подумал о своих друзьях. Как бы они к этому отнеслись? Какой совет они бы мне дали? Пришедший в голову ответ окатил меня, как ледяная вода из ведра. Стилхуфс бы этого не одобрил. Он присоединился ко мне только потому, что увидел шанс сделать что-то хорошее, стать лучшим пони и умер, пытаясь этого достичь. Ему была бы отвратительна сама мысль о том, что я даже просто рассматриваю предложение Красного Глаза. Я не должна подвести его. И снова я вспомнила, как сидела рядом с ним, любую с заливом города дружбы. Город Пони, который полковник Оттем приказал стереть с леса Эквестрии. Но разве я сама не уничтожала города? Как я могу позволить Пони, вырезавший все население арбы, стать правительницей Эквестрии? Достаточно взглянуть на все мои ошибки, на весь вред, что я принесла. Монтрей Джек, праздничные менталки. Я не могла взять на себя обязанность, которую когда-то возложили на себя принцессы. Красный Глаз думал, что когда у меня будет эта власть, Я не смогу доверять абсолютно никому. Я знала, что тогда я не смогу доверять даже себе. Красный Глаз взывал к моей добродетели, испорченный, но в то же время истинный. Он знал меня лучше, чем я сама всегда знал. Но что Красный Глаз не понимал и никогда не поймет, так это дружба. Поодиночке мы слабы и находимся во власти наших недостатков. Но когда мы вместе с друзьями, то становимся сильнее. Мы поддерживаем друг друга. Делимся нашей силы, защищая уязвимые места друзей. Даже когда мы далеко друг от друга, я подумал о своих друзьях и их добродетелях. Преданность, доброта, настойчивость, смирение. Предложение Красного Глаза было как плевоком всем в лицо. Красный Глаз прыгнул. Я сконцентрировался. Секундой позже, обернутый моей магией, Красный Жеребец всплыл вверх, поравнявшись со мной, стоящий на вершине клетки. Он беспомощно сучил ногами в воздух, изо всех сил пытаясь опуститься вниз. Затем, уронив голову, красный глаз испустил тяжелый вздох. «Забыл, что ты можешь так сделать», — признался он. Затем снова вздохнул, поднимая на мне жалобный взгляд. «Почему?» «Потому что пони пустоши. Заслуживают лучшего правителя, чем я», — ответила я. «И лучшего бога, чем ты». Компас моего лума внезапно ужил, озарившись целой россыпью красных точек. «Существует кое-что еще, о чем вы забываете!» Прозвучал голос под нами. Оттомлив молчал достаточно долго, чтобы я забыла о его присутствии. «Ножницы! Режут! Бумагу!» Щит оликорнов рухнул. Когда адские гончие в шлемах анклава прорвали оборону на входе, их когти легко проникли сквозь защитные экраны фиолетовых ликорнов. Многие из адских гончих прокладывали себе путь прямо через стены, потолок и даже пол. Один из чанов дал течь, когда не особо удачливая гончая прокопала вход в комнату прямо под ним. Адские гончии побеждали Аликорнов. Нет! — закричал красный глаз, наблюдая, как рушатся его блестящие планы, на осуществление которых он потратил десятилетие. Мощная глухая вибрация прокатилась по комнате Вознесения. За ней последовали другие, поскольку что-то начало долбить по собору сверху. Совершенно иной масштаб бомбардировки. Как я догадалась, громовержец начал обстрел крепости из своих тяжелых орудий. Одна из эзотских гонщик, забравшись на подвесной мостик, вытащила свою энергомагическую винтовку и выстрелила. Фиолетовый луч ударил по красному глазу, испепеляя приличный кусок его покрытого шрамами и лишенному кьюти марки тела. Его настоящий глаз широко раскрылся в шоке. Красный глаз умирал. «Бля! Я не могла его спасти! Он был бы мертв через считанные секунды и собирался прихватить всех нас с собой!» Вспышка вдохновения, рожденная паникой, я вынула стелсбака Бака свои пип ноги и вставила на его место передатчик из контерлота, настрая его на вещание на каждой частоте, которую смогла найти, прежде чем включить. Моя голова просто взорвалась болью. Когда смертоносный белый шум наполнил комнату, моя магия рассеялась, ранее умирающего красного глаза в чан под нами, поскольку мой урок сдавила будто тисками. Мои глаза начали кровоточить. Единороги подо мной встанали в адских мучениях. Полковник Отем вопил, запертый в своей броне. Несколько адских гончих выли, извиваясь в конвульсиях. Многим удалось сорвать с себя шлем. Множество лучей света полоснули по комнате. Один из них ударил внутрь клетки, пепеля одного из парализованных единорогов. Сверкающий пепел посыпался вниз в бассейн ЗВТ. Ошейники со взрычаткой не сработали. Как и на перестом, контрлотский белый шум полностью наводнил с собой канал, на котором работали ошейники и сделал невозможной передачу активирующего сигнала. Выключив передатчик, я выхватил исцеляющее зелье и залпом пустошил его. Затем, предварительно обернув единорогов своим телекинезом, я занялась замком клетки. Здесь мы были слишком уязвимы. Я должна была вытащить нас отсюда! Еще более мощные удары сотрясли помещение. Собор стирали в пыль. — Забери меня с собой! — приказал полковник от Спаси меня! — Вали вместе со своими гончами! крикнул я в ответ. «Им не приказывали делать это!» — признался он смневтонно умоляющий. «Мой первый офицер собирается превратить это место в кратер! И адские гончие были допустимыми потерями. Их приказы не включали в себя действия, направленные на самосохранение!» Замок щелкнул. Дно клетки распахнулось, и двадцать четыре выживших пони зависли над членом с ЗВТ. «Слушай, я неплохо разбираюсь во взрывчатке!» — полковник сделал попытку поторговаться. «Я могу помочь тебе обезвредить эти ошейники, но только если ты заберешь меня с собой!» Я смотрела со злостью на пони, который стоял за разрушением руин Кантерлота и убийством Старспаркл, который приказал выследить и убить своего собственного брата и моего лучшего друга, который натравил на нас вандерболтов и отдал приказ атаковать город Дружбы, Новую и Плузу и многие другие города! «При одном условии», — ответила брату Каламити, — «все что угодно!» С согласился он. «Объясни мне, как превратить батарею этого звездного бластера в бомбу?» потребовал я. Доктор Глю упоминал о тоннелях под собором. И адские гонщи уже пролили в них эту заразу. Насколько хуже станет вечно дикий лес после того, как эта комната разрушится, и миллионы тонн чистого ЗВТ будут выброшены в окружающую среду. И не могла даже представить себе, что это сделало бы с эквестрией. Это могло быть намного разрушительнее мега-заклинаний. Недостаточно было просто разрушить эту комнату. Все это должно было буквально испариться. Моя голова раскалывалась, мой мозг пытался проскрести себе путь из моего черепа. Что-то теплое, влажное и липкое стекало из моих ушей и ноздрей. Мой перегруженный рок протестовал, казалось, что на вскрытие замка на последнем ошейнике я потратила больше усилий, чем на левитирование товарного вагона. Ошейник щелкнул, открываясь, и я в последний раз отключила передатчик, после чего сползла по стене. Мы были в том, что осталось от лаборатории доктора Глю. Мой взгляд задержался на единорогах. На каждый ошейник пришлось всего лишь несколько секунд работы передатчика, но общие потери все равно были огромны. Я была без лечебных зелий. Четверо пони не выжили. Рациональная часть моего мозга, по крайней мере та его часть, что не пыталась вытечь из моих ушей, говорила мне, что я спасла двадцать жизней из двадцати пяти, и что четыре пятых не так уж и плохо. Маленькая пони в моей голове плакала, скорбя о каждом, и каждый из пяти, которых я не смогла спасти. Мощный глухой раскат, из-за которого потолок над нами прогнулся, осыпаясь землей и каменными глыбами, напомнил мне о том, что я еще пока никого не спасла. Пока мы не выбрались отсюда, я лишь отсрочила их смерть. Я вытерла глаза пипногой, окрасив ее в красный. Мой взгляд сместился на поникшую фигуру от лифа, задержавшись на его нефритовой броне. Я отказалась перезагружать ее, пока он не выполнит свою часть сделки. и не хотела быть сожженной звездным оружием в ответ на протянутое копыта помощи. Я подползла к нему, уделяя особое внимание звездному бластеру. — Отлично. «Теперь, бомба, я освобожу тебя!» Демонтировать звездное оружие и извлечь из него энергетическое ядро оказалось куда сложнее, чем я представляла. Это говорило мне о том, насколько опытной должна была быть Хамейдж, чтобы делать подобное. Я чувствовала радостную боль в своем сердце. Гордость за мою любимую смешивалась с горьким пониманием того, что я почти наверняка больше никогда не увижу ее мордочку. Времени просто не хватало. Ее вообще никогда не хватало. Самодельное взрывное устройство тихо загудело. Взрывчатки зашейников окружило окружила оранжевое сияние энергетического ядра звездного бластера. Я установила таймер и левитировала бомбу вниз по лестнице, направляя ее в комнату вознесения. Я помнила эту комнату достаточно хорошо, чтобы не глядя поместить взрывчатку прямо в чашу красного глаза. Я дала нам десять минут. Удары наверху сотрясали комнату, но я не думала, что громовержец сможет добраться до этого подземелья так быстро. — Ну что же, — произнес полковник отомлив, — перезагрузи меня и давай убираться отсюда ко всем хренам. Я повернулась к брату Каламити, мяснику Пустоши. — Освободить его? Вопрос был даже не в том, принесет ли он еще больше вреда, а в том, насколько больше. Сколько еще пони я позволю ему уничтожить, отпуская его? Я осознала, что должна сделать. Мой взгляд стал решительным и твердым. Я склонилась над ним, телекинетически поднимая, забрала его шлема, чтобы увидеть его глаза. Карие глаза у Тамлифа, Такие же, как у Каламити, подумала я с болью в сердце. Но они были темно-красными. Кровь сочилась из уголков этих глаз, заливая его шерсть и наполняя шлем. — Ты должен знать кое-что обо мне, — печально сказал я ему. Я отнюдь не носитель элемента честности. Но я знаю носителя этого элемента. И я люблю ее. Я левитировала мало Макинтош. Оттем выпучил глаза. Бах! Отступив назад, я убрала оружие Джек в кобуру и левитировала 20 спасенных пони прочь из комнаты. Долгое время я думала о себе как об отражении красного глаза, увиденном однажды в кривом зеркале Пинки Пай. Но я сравнивала себя не с тем пони. Я была не красным глазом. Я была Apple Эпплснэком. Все мои друзья уже ожидали меня на борту черепахи, когда я взбежала в нее, волоча на телекинетическом буксире 20 бессознательных единорогов. Ну, все! воскликнул каламете. Пора перенести это шоу на крылья. Собор почти что сравнили с землей. Лишь несколько бараков были более-менее целыми. Громовержец бомбил землю разноцветным шквалом энергии, буквально распыляя под уровень за под уровнем, пробиваясь до самого низа. Сам же Тандерхед был сильно потрепан в бою, и сейчас дым клубами вырывался из множества пробоин в его корпусе. Грозовые облака Громовержца находились в нестабильном состоянии, судя по издаваемым ими звуками. Ни дракона, ни аликорнов видно не было. Остальные же солдаты Красного глаза, которым удалось пережить бойню, бежали в вечный дикий лес, который, как я полагала, только и ждал момента, как бы их прикончить. Каламити собрал всех черепахи, как друзей, так и беглецов с громоверца, и перевез их всех в укрытие, созданное одним из сбитых рапторов. По корпус я предположила, что это судно на счету дракона. К счастью, на моей пип-ноге была метка черепахи, так что после короткого приступа паники я без проблем ее нашла. — потом спросил Каламити, как только я пришла, не успев даже перевести дыхание, вся мокрая от пота. Ему не удалось спастись. Ответила я, решив не конкретизировать, как и красному глазу. Боль прокатилась по лицу Каламити. — Ну, наверное, к лучшему, сказал он, отворачиваясь к кабине небесного танка. Моя голова раскалывалась с достаточной силой, чтобы составлять конкуренцию бомбардировки Тандерхеда, но с каждым смачным взрывом боль становилась просто зубодробительной. Сейчас мне нужны были друзья, кровать и супер-пупер-мегаздели лечения. Я открыла люк в грузовое отделение танка. и меня сразу же рывком затащили внутрь, прямо в объятия. «Литл Пип, где же ты пропадала? Я так за тебя переживала!» Я почувствовала облегчение и обняла Вельвет. «Лучилась играть в камень-ножницы-бумагу», — сказала ей, и сразу же подумала о порожденной звездами взрывчатке, которую я оставила в соборе и которая могла взорваться в любую минуту, если уже не взорвалась. «Ставлю на камень». Мое облегчение сменилось нарастающим беспокойством, когда я разглядела через плечо и гриву спящего адского пса Альбиноса. Несмотря на то, что черепаха была забита до предела, остальные пони старались держаться от него подальше и не трогать. И я надеялась, что Альбинос был под заклинанием и совершенно не опасен. Мой взгляд скользнул вниз и остановился на блестящей кибернетической ноге, на месте которой ранее была лишь уродливая культя. — Ты ведь сдалась в плен, чтобы помочь ему, да? — медленно спросила я. «У нас все было под контролем», — вступил в разговор Лайфблум оттуда, где он осматривал Реджи. Пурпурное свечение его рога охватывало искалеченную конечность грифины. «Ксенит в хижине. Мне больше нечем ей помочь, да и перемещать ее мы не посмели. К счастью, Аликорну, видимо, было наплевать на нее». «Они оставили ее одну?» «Паерлайт осталась там приглядывать за ней», — добавил Лайфблум. «Хорошо», — подумал я, вспоминая свое пребывание в Филидельфии. Ни одну». Этого было вполне достаточно. — Да и Каламити был таким любезным! — проворковала вельвет. Тебе бы стоило это видеть. У этих анклавовских шавок, охранявших нас, просто не было шансов. Моя голова заболела. Сильно. Я пошла к одному из рюкзаков в поисках лечебного зелья, когда Каламити закрепил себя в упряжи. — И какого хрена он вытворяет? — внезапно спросил Пегас, подаваясь вперед, чтобы посмотреть наверх через свое бронированное окно. Я повернулась и высунула голову в открытый люк, чтобы посмотреть на массивную громаду громовержца, нависающую над стертым в порошок остатками собора. Сильно поврежденный раптор снова объединился с одним из грозовых облаков Тендерхеда, а второй тем временем подлетал ближе, оставляя за собой полосу черного дыма, стараясь не потерять высоту и доползти до Тендерхеда для швартовки. Тень третьего раптора, приближавшегося с дальней стороны, была различима сквозь дым. И приближался он просто стремительно. Я осмотрелась и насчитала четыре сбитых раптора. Три, очевидно, сбил дракона и еще один пол-жертвой зенитных орудий, которыми когда-то располагал собор. Было еще два — Пересты и раптор, которые отправили за ним в догонку. Я поднесла к уху наушник, собираясь с духом, и настроилась на внутреннюю связь анклавовских кораблей, готовая при первых признаках помех вырубить приемник нахер. Но вместо шипения... Я услышала голос кобылы. — Перестый! — говорит Тандерхед-Громовержец! — Ответьте, или мы откроем огонь! Прием — Прием! Ответа не последовало. Несколько орудий громоверца повернулись навстречу приближающемуся боевому кораблю. — Перестый! Это последнее предупреждение! Отключайте двигатели, или мы откроем огонь! Раптор приказу не внял. А если что и сделал, так только ускорился еще больше! — Ну и ну! — закричал Каламити. — Да птичка собирается протаранить Тандерхед! Громовержец открыл огонь, хотя уже было слишком поздно. Вспышки суперконцентрированной магической энергии проделали дырки в обшивке Перестова, что заставило корабль кровоточить, но, разумеется, не замедлило полет разогнавшегося Раптора. Я уставилась на корабль, а мои глаза начали ползти на лоб. Раптор истекал кровью. Розовые струйки пары вырвались из ран в его брони. Раптор Пересты был заполнен розовым облаком! Громовержец остановил огонь и попытался убраться спусти несущегося прямо на него Перестова, но массивный корабль едва ли превосходил по скорости и маневренности черепаху. Новый громоподобный голос жеребца зазвучал на военной чистоте анклава. «За кантерлот!» Перест и врезался в громовержец с взрывом неописуемой мощности. Кто бы там ни был на борту, он перетащил всю взрывчатку, что только он смог найти на рапторе в носовую часть. Взрыв буквально сдул грозовое облако, находящееся ближе всего к эпицентру, и пробил гигантскую дыру в борту мобильной осадной платформы. Оставшаяся часть Раптора вклинилась в Тандерхет, словно отравленный дротик. Я заметила силуэт, напоминающий пони, вылетевший на летучих мышиных крыльях из хвостового отсека Перестова как раз в тот момент, когда Пегасы начали покидать подбитый Тандерхет. Земля под черепахой сдвинулась, проседая вниз. Бомба, созданная мной, взорвалась бесшумно, поглотив значительную часть почвы под укреплениями красного глаза. И теперь руины собора проваливались в образовавшуюся под ним пустоту. Коламите подсказок не потребовалось, и он, взмахнув крыльями, поднял черепаху в небо, унося полных беглецов, танк и двадцать левитируемых единорогов в более безопасное место. Я отвернулась и, взяв лечебное зелье, начала его пить, смотря в кормовой люк танка. Мы уже практически вернулись к хижине Зикоры. Я услышала громоподобный выстрел. Каламити закричал, когда гадшотова пуля из антимех винтовки прошила кабину и правое крыло каламити, выводя его из строя. Черепаха начала терять высоту с на верхушки деревьев. Мое заклинание левитации рассеялось, когда меня швырнуло на заднюю дверь, которая тут же распахнулась, рассыпая пассажиров по лесу. Мое тело врезалось в довольно толстую ветку достаточно сильно, чтобы обломить ее... заодно переломав мне ребра, отшибив живот и выбив из меня дух. Я падала сквозь дерево, однако чувство было такое, будто меня избивали рейдеры. Моя задняя правая нога с хрустом ударилась о дерево, разливая по телу жгучую боль. На землю я приземлилась уже спиной, моллум взрывался предупреждениями, однако я потеряла сознание. Когда я очнулась, Вильвет Ремеди уже стоял надо мной и занималась моей задней ногой, ее рог светился. Реджи стоял неподалеку, ее поврежденная передняя лапа была туго перевязана, кровь из многочисленных ран стекала вниз по голове и боку. Она смотрела вперед сверкающим кинжальным взглядом. Мой взгляд зацепился за усиленную синюю броню и еще за одну и еще. Мы были окружены Вандерболтами, и между нами был явно какой-то спор. Голоса обволакивали меня, и двое из них принадлежали каламите. — Штыть, за хреномантия? — спросил голос Каламити. — Ты шлепнулся прямо в заросли этого синего растения. — Шлепнулся же! — Верно, Гатшот! — усмехался в ответ Каламити. — Я знал, что тебе зудела задница по поводу того, что ты всегда был вторым, но и подумать не мог, что ты хочешь стать мной. Мой друг постепенно повышал голос. — Хотел стать мной? Хотел жить, как я? Я повернулась в направлении голосов и увидела... основательно потрепанного и истекающего кровью Каламити, изучающего собственное отражение. В броне Вандерболта, антимех-винтовка на боевом седле которого смотрела прямо промеж глаз моего друга. — Гатшот, назад! — скомандовал Скайдайв, выходя вперед рядом с Каламити. — Да два! — прокричал двойник Каламити. — У нас все еще миссия! — Да, — возразила Стрейф Вайс, приближаясь с другого бока к настоящему Каламити. — Но не на этот раз! Мы опережаем время. — В сторону нахрен! — ревел Гадшот. Никто не стоял на линии огня, но казалось, что он был не в состоянии выстрелить, когда все были против него. — Мы не можем провалить этот приказ! — Я не могу провалить приказ! — Мы провалим нечто большее, чем приказ, если ты нажмешь на спусковой крючок! — произнесла Джет. Ее голос был низок и глубок, словно темный шоколад. — Здесь все не так, как нам казалось. — Да что за хрень с вами? Он наш враг! Дэдшот — предатель! «Дэдшот?» — спросил Каламити, покачиваясь от потери крови. «Бле, ты чё так зациклился на этом, что даже не видишь, что происходит прямо перед твоим носом?» И тут рядом со мной раздался крик. Все пони обернулись и увидели, как Реджина, грозноперая внезапно упала со сквозной дымящейся раной в груди. Искорка жизни в ее глазах быстро затухала. Точно так же, как у ее братишки-близнеца. «Нет!» — захныкала я с паникшими ушами. «Кто выстрелил?» Рявкнул скайдаев. Никто не стрелял. Я заметила мелкую синюю лиану, обернувшуюся вокруг правой задней лапы Реджи, и еще несколько подползавших ко мне и вельвет. «Здесь должен быть Кейдж, а не я», — сказала как-то Реджина. «Что еще она успела сказать, чего я не слышала?» «Нет!» — выкрикнул я, подпрыгнув в воздух и схватив на троих своим телекинезом. Вельвет Ремеди отреагировал также быстро, создав щит над землей. Лианы корчились в ловушке под щитом. Это не должно повториться снова. Я не собиралась потерять Реджи так же, как ее брата. В этот раз Вильвет Ремеди была с нами, и Лайфблум тоже. Это не должно повториться! Лайфблум! Закричала я, но он уже был передо мной и накладывал стабилизирующее заклинание на грифину, вырывая ее из копыт смерти. Бах! Я обернулся на выстрел. Каламить держал во рту малыма кинтош. Дымок шел из его дула. Его двойник Гадшот пытался выстрелить в ответ. но ничего не произошло. Пуля Каламити вырубила боевое седло Вандерболта. Гадшот с ревом бросился на Каламити. Бах! Гадшот упал на землю, схватившись за переднюю ногу. Другие Вандерболты подошли к нему, окружив. Каламити выплюнул малым и посмотрел на них с конфужена. — Я думаю, что это невозможно было избежать, — сказал он хмуро. — Вечно Дикий Лес был моей затеей, но мой план не включал простреливание копыт самому себе. Путь к хижине Зикоры был долгим. Всю дорогу вильвет Ремеди поддерживала щит, который окружал нас мерцающей полусферой. С момента аварии мы потеряли еще десять пони из тех, что мне удалось тогда спасти. Большинство из них было единорогами. Четверо из тех, что выжили, не веря в то, что произошло, ускакали прочь. Возможно, они были правы, и Красный Глаз не мог просто умереть после всего этого. Он ведь собирался стать богом, собирался принести этому миру единство. Остальные же... слегка контуженный в полном молчании, плелись за нами. Ни у кого из нас не было желания говорить. Тишину нарушали лишь отдаленный треск пламени, сокони копыт по магическому щиту и негромкое шипение механической ноги адского пса-альбиноса. Он шел с нами, по крайней мере, пока. Вандерболты помогли нам найти пони, разбросанных по лесу после нашей аварии. Они не были готовы открыто выступить против анклава, но собирались бездействовать, пока конфликт не утихнет, не помогая при этом своему начальству. Скайдайв пообещала поискать нас, когда все устаканится. Они также помогли нам отыскать наш рюкзак с медикаментами. Лишь половина лекарств уцелела, после падения и большая часть ее была сразу же потрачена на помощь пострадавшим в аварии. Трекеры разобрались с собой вандерболта, когда улетали. Красный глаз был повержен и канул в небытие. Та же участь постигла полковника Оттамлифа. Однако я не чувствовал себя победительницей. Я чувствовал себя так, словно мне удалось лишь отсрочить неизбежное поражение. Но я должна стараться усерднее. Теперь наш путь лежал в Нейварра, к проекту одной пегаски. А в это время Анклав готовил нападение на Филидельфию. Каламити сказал, что даже смерть полковника не сможет предотвратить это. У них есть приказ, и они уже наверняка нашли нового пони, который готов занять место от Тамлифа. Анклав — это не контрлодский гуль, которого можно убить, просто отрубив ему голову. Примерно через час ходьбы мы остановились, чтобы передохнуть. Лайфблум, до этого левитировавший Реджи рядом с собой, теперь вместе с Вилетремеди сосредоточил свое внимание на лечении на грифины. Состояние Реджи было стабильно благодаря стараниям Лайфблума своим заклинаниям, поместившего ее во что-то наподобие анабиоза. Подобная магия использовалась в кресле старейшины Коттеджа. и в центре управления проекта одной пегаски. Любопытство подначивало меня остаться и посмотреть, что же будет дальше, но я заставил отвести себя взгляд. Переведя свое внимание на пипногу, я вспомнила, что у меня есть аудиозапись, которую до сих пор не прослушала. Старая аудиокассета, найденная в сундуке стоил в хижине Зикоры. Переключившись на наушник, я включила ее. Э, привет? Знакомый нежный голос зазвучал у мухи. ухе. «Это немного странно. Я знаю, что, по сути, ты не можешь меня услышать, Зикора, но Эппелблум говорила, что ты всегда была хорошим слушателем, и мне очень нужно выговориться. Я не могу поделиться этим с Эппелблум или скутал и больше не хочу общаться со своей сестрой, поэтому...» «Я надеюсь, что ты не будешь возражать. Кстати, это я, светибель Не то чтобы ты могла услышать меня, но на случай, если можешь, но не узнаешь...» Я думала о разных вещах. И я знаю, что это может показаться смешным, но одна вещь, о которой я часто думала, это, ну, камни. Примечание. Максимальный уровень.